Вернувшись в Гебарийские земли, Конан снова подался в наемники, но армия, в которой он служил, была разгромлена в Южной Стигии. Кемериец пересек Саванну, вышел к побережью и присоединился к пиратам с островов Бараха. Еще раз имя Амра-Лев прогремело по всем портовым городам, однако корабль его пошел на дно, и варвар вступил в вольницу под начало некоего зарала. Отряд этот стоял в пограничном городке Сукмет, и жизнь там была, надо сказать, невыносимо скучной. Гвозди с красными шляпками Глава первая. Череп на скале. Всадница остановила измученного коня. Тот расставил ноги и низко опустил голову, словно сбруя из красного софьяна с золотыми украшениями была для него непомерной тяжестью. Всадница привязала коня к ветве невысокого дерева, спрыгнула с седла и огляделась. Место казалось довольно-таки мрачным. Деревья великаны гляделись в озерко, в котором она недавно напоила коня. Их вершины сливались в сплошную зеленую гущу. Всадница пожала плечами — и в сердцах выругалась. Это была молодая женщина, рослая, статная, с высокой грудью. Короткие штаны, подпоясанные шелковым кушаком, сапоги из тонко выделанной кожи, шелковая блуза с широким воротником и пышными рукавами составляли ее костюм. На одном боку висел прямой, обоюдоострый меч, на другом — длинный кинжал. Ее золотистые волосы, остриженные до плеч, были перехвачены... «Атласной лентой». На фоне мрачного первобытного леса она казалась чужеродным явлением, куда легче было бы представить ее возле корабельной мачты, следящей за полетом чаек среди перистых облаков. Недаром глаза ее были цвета морской волны. О подвигах Валерий из «Красного братства» распевали песни и баллады в любой матросской компании. Она попыталась разглядеть небо сквозь кроны деревьев — но поняла, что это бесполезно. Оставив коня на привязи, Валерия двинулась в восточном направлении, время от времени оглядываясь на озеро, чтобы не заблудиться. Тишина леса угнетала ее. Птицы не пели в вершинах, звери не шуршали в кустах. Долгий путь она проделала в этом всеобъемлющем безмолвии. Жажду она утолила у озера, но чувствовала страшный голод — и решила поискать те самые плоды, которые служили ей пищей с тех пор, как кончились запасы во вьюках. Валерия увидела перед собой глыбы черных камней, поднимающиеся вверх, нечто вроде разрушенного утеса. Вершина его терялась среди ветвей. Может быть, решила она, эта вершина поднимается над лесом, и с нее можно будет осмотреться, если, конечно, в мире вообще есть что-нибудь, кроме этой бесконечной чащи. Узкий уступ образовывал естественную тропинку, ведущую вверх по крутому склону. Поднявшись локтей на 50, она оказалась на уровне окружавших скалу верхушек деревьев. В просветах между ветвями голубело небо, потом хлынули солнечные лучи, и лес оказался у ее ног. Широкая площадка, на которой она стояла, была увенчана каменным шпилем. Нога ее наткнулась на нечто, скрытое под ковром опавших листьев. Разбросав их, она увидела человеческий скелет. Опытным глазом пиратка заметила, что на костях нет никаких повреждений. Человек этот умер естественной смертью. Но почему ему для этого понадобилось забираться так высоко? Она вскарабкалась на вершину шпиля и огляделась. Сквозь зеленую толщу нельзя было разглядеть земли, даже озерка, возле которого она оставила коня. Валерия обернулась на север, откуда лежал ее путь. И там колыхался зеленый океан, тянувшийся до узкой синей полосы. Эту горную цепь она пересекла много дней назад, чтобы углубиться в лесную бесконечность. Такая же картина наблюдалась на востоке и западе, разве что не было гор, но зато на юге у нее захватило дух. Примерно в миле отсюда лес редел и сменялся равниной, на которой росли кактусы, а в глубине этой равнины поднимались стены и башни города. Черт побери, этого просто не могло быть. Не диво было бы увидеть другие постройки, например, хижины чернокожих, напоминающие ульи, или выдолбленные в скалах поселки загадочной коричневой расы, которая, согласно легендам, населяла эти земли, но найти в такой доле цивилизации укрепленный город...